Глава 127. Тритон упал. Майкл Толланд поднялся на ноги, с трудом сохраняя равновесие на накренившейся палубе, и взглянул поверх якорной катушки на разорвавшийся кабель, на котором раньше висел батискаф. Подойдя к борту, он внимательно посмотрел в воду. Тритон выпал из-под судна, двигаясь по течению. С облегчением заметив, что он не поврежден, то он сосредоточился на люке. Больше всего на свете желая, чтобы он открылся, и показалась Рэйчел целая и невредимая. Однако крышка оставалась закрытой. Что если Рэйчел пострадала во время резкого падения? Даже с палубы было видно, насколько аппарат ушел под воду. Гораздо ниже той линии, на которой он обычно держался на поверхности. Не оставалось сомнений, батискаф тонет. Толлант не мог понять, в чем дело, но сейчас причина не играла никакой роли. Нужно срочно спасать Рэйчел. Едва Толлант выпрямился во весь рост, над его головой засвистели пули. Многие из них, попадая в якорную катушку, Рикошетили в разные стороны. Пришлось снова упасть на колени. Выглянув, то он увидел, как Уильям Пикеринг, стоя на наклонной палубе, целился у него, словно снайпер. Боец бросил оружие, пытаясь спасти обреченный вертолет, а Пикеринг сразу подхватил его. Более того, ему удалось занять выгодную позицию сверху. Не имея возможности выбраться из укрытия, океанограф с надеждой оглянулся на батискав. «Ну уже Рэчел, давай, вылезай. Сейчас крышка откроется, и нет, все напрасно». Взглянув на палубу, Толунт прикинул расстояние между якорной катушкой, за которой прятался, и поручнем, отгораживающим корму. Двадцать футов. Долгий путь, если негде спрятаться от пулеметного ливня. Майкл глубоко вздохнул, решение созрело. Сорвав рубашку, он бросил ее вправо на открытую палубу. Пока Пикеринг парил по ней, издали принял за человека, то он бросился влево, вниз по палубе, пытаясь добраться до кормы. Громадным прыжком он перелетел через поручень в самом конце судна. Уже в воздухе тонт услышал, как свистят вокруг пули. Он понимал, что даже одна капля крови сделает его желанной жертвой для множества акул, едва он коснется воды. Рэчел Сэгстон чувствовала себя запертым в клетке диким зверем. Она снова и снова пыталась открыть люк, но равнодушный металлический круг никак не поддавался. Было слышно, как где-то внизу под ней наполняется водой балластная емкость. Подводный аппарат тяжелел с каждой минутой. Темнота океана захлестывала смотровое окно, словно накрывая его плотным занавесом. А внизу уже видна была океанская бездна, очень напоминающая огромную могилу. Черная безмерность грозила поглотить ее целиком без остатка. Рэчел вновь схватил из рычаг крышки, пытаясь справиться с ним тщетно. Люк не поддавался. Легкие уже начали ощущать избыток двуокиси углерода. Но страшнее всего казалось перспектива умереть здесь, под водой, полном одиночестве рэчел посмотрела на панель управления в надежде увидеть хоть что нибудь что могло бы помочь однако все индикаторы были мертвы дело конечно в отсутствии электричества она оказалась плотно замурованной и отрезанной от всего мира стальной гробницы медленно погружающейсядно океана журчание вбалластных баках становилось все громче Вода поднялась почти до самого верха смотрового окна. Вдалеке, на горизонте, отделенной от Рэйчел бесконечным пространством океана, показалась узкая красная полоска. Наступало утро. Наверное, этот свет будет последним, который ей суждено увидеть. Закрыв глаза, словно пытаясь спрятаться от неизбежности судьбы, Рэйчел почувствовала, как плотно обступают ее со всех сторон образы из ночных кошмаров. Она провалилась под лед, вода тянет ее вниз, дыхание сбивается, воздуха не хватает, выбраться невозможно, темнота обступает со всех сторон. Но вот раздается голос матери «Рэчел! Рэчел!». Удары по обшивке батискафа вывели ее из полуобмерчного состояния. Глаза ее резко распахнулись «Рэчел!». Голос был приглушенным, но отчетливым. Возле незатопленной еще части окна появилось призрачное лицо, перевернутое на бок, с растрепанными, мокрыми, темными волосами. В темноте было трудно разобрать, кому оно принадлежит. «Майкл!» Толан с облегчением увидел, что Рэйчел пошевелилась внутри Тритона. «Жива!» Несколькими мощными грибками он подплыл к тыльной стороне батискафа и взобрался на уже затопленный кожух двигателя. Мощное течение обдавало теплой, почти горячей водой, пытаясь скинуть его вниз, но Майкл удержался и крепко схватился за ручку люка, стараясь не подниматься на поверхность, чтобы вновь не оказаться под пулями пикеринга. Корпус Тритона ушел под воду практически целиком. Чтобы открыть крышку и вытащить Рэйчел, надо действовать очень быстро. Расстояние от люка до воды всего несколько дюймов, да и та стремительно сокращается. Если люк окажется под водой, то едва открывшись, он впустит батиска в поток океанской воды, и Рэйчел окажется в водном плену, а сам аппарат пойдет прямиком на дно. Теперь или никогда Толант уперся в рычаг, и потянул его против часовой стрелки. Ничего не произошло. Он сделал еще одну попытку, собрав всю свою волю, и снова крышка отказалась подчиняться. С другой стороны люка из батискафа раздался приглушенный, но вполне различимый голос Рэйчел. Ужас сквозил в каждом ее слове. «Я пыталась!» — кричала она. «Не открывается!» Вода уже перехлестывала через верхушку батискафа. «Давай вместе!» — крикнул Майкл. «Дергай по часовой стрелке! Ну, давай!» толанд изо всех сил уперся в бак и дернул рычаг. Он услышал, как внутри в кабине Рэчел делает то же самое. Диск повернулся на пол дюйма и замер. Зато теперь Майкл понял, в чем дело. Люк закрылся неровно, словно крышка банки, надетая косо, а потом закрученная. Его крышка не попала как следует в пасс. Хотя резиновая прокладка была на месте и в исправном состоянии, металлический круг намертво застрял в пазах. А это означало, что открыть его теперь можно только при помощи автогена. Скорчившийся на крышке тонущего подводного аппарата Толланд похолодел от внезапного ужаса. Рэтчил Секстен не сможет выбраться из тритона. А на глубине двух тысяч футов быстро опускался на океанское дно, тяжело нагруженный боеприпасами вертолёт Каёва. Его тянули вниз сила притяжения и неумолимый водоворот течения. Тело пилота в кабине уже утратило человеческий облик, раздавленное огромным давлением. Вращаясь, вертолёт погружался на дно вместе с закреплёнными в своих гнёздах ракетами «Халфайр». На океанском дне, словно раскаленная до красна посадочная площадка, его ожидал купол океанской магмы. Накрытый трехметровой крышкой донной породы при температуре в 1200 градусах по Цельсию кипел котел вулкана, готовый в любую минуту взорваться.